Белоснежный свет операционной лампы вычерчил ровный круг в центре реанимационного блока и продолжал ревниво оберегать свои владения от вездесущей тени. Многоокое светило с удивлением заглядывало в глаза хрупкой женщине, которая лежала на операционном столе и, не жмурясь, встречала ее слепящие лучи. Еще недавно кипевший энергией блок опустел, и лишь склонившись над золотокудрой красавицей мужчина не собирался никуда уходить. Вот и все. нас свечи бросили одних на этом маленьком островке из яркого света черный тучек локотали мысли дрожащие пальцы нежно опустили Вичины веки и начали выбирать кристаллики запекшейся крови из уголков ее полуприкрытых глаз кто то вошел и встал рядом пытаясь оттянуть неизбежное муж пациентки сконцентрировался на том что делал не находя смелости посмотреть на вошедшего мне сказали что ты бывший медработник прозвучал мягкий голос. Вместо ответа на убеленного сединами врача посыпались требования. Ей нужен щадящий режим искусственного дыхания, и легкие все в рубцах, и не могут растягиваться, как у здорового человека. «Да, конечно, мы это учтем», — быстро ответил врач, пытаясь перехватить инициативу, но вновь был перебит. «Ее надо как можно скорее переводить на самостоятельное дыхание». Доктор молча кивнул в ответ. В боксе повисла напряженная тишина. сквозь которого врач едва уловил дрожащий шепот. Почему ее зрачки не реагируют на свет? Не надо отчаиваться. Веронику только что вернули к жизни. Сейчас она находится в коме, но у нее есть три дня, чтобы выкарабкаться. А потом? Все будет зависеть от того, сколько рефлексов вернется и восстановится ли самостоятельное дыхание. Сейчас еще рано о чем-то говорить. Нужно просто ждать и надеяться. Он хотел еще что-то добавить, но передумал и вышел.